Пятница, 16 июля. Жулиан находит, что мой рисунок очень-очень хорош. И А. Алиса Б. Соученица Марии Башкирцевой по Академии Жулиана. Принуждена сказать, что это не дурно, потому что Жулиан строже, чем Тони. «Я с ума схожу от похвал Тони. Завтра мы уезжаем» и я испытываю все мелкие неприятности кануна отъезда, укладки и тому подобное. Хорошо, что я уезжаю, а то дело в мастерской пошло бы хуже. Теперь я в ней бесспорный начальник. Я даю советы, я забавляю, моими произведениями восхищаются, я кокетничаю тем, что я добра, мила, предупредительна, заставляю любить себя. Сама люблю своих подруг и утешая их фруктами и мороженым. Суббота, 16 июля. Мне хотелось бы ехать в деревню, в настоящую деревню, где нет никого, но этого мало. Истинным счастьем была бы возможность удаляться время от времени в необитаемую страну на острова, где растут большие неизвестные деревья, к Поль и вержинии. Совсем одной встречать восход солнца, наслаждаться ночью в абсолютной тишине. Хочется в дикую страну, где деревья громадны, небо чисто, горы золотятся солнцем, воздух, о котором даже нельзя иметь понятия. Воздух, который сам по себе уже есть наслаждение, не похожий на тот смрад, которым дышит здесь. Но для такого существования нужны деньги. А я в этом полном уединении не хотела бы видеть даже любимого человека. Мондор, вторник, 20 июля. В четыре часа в. Неустановленное лицо, приехал проститься со мной еще раз, и мы уехали. В понедельник, в 6 часов утра, приехали в Клермон, в три часа в Мондор. От Клермона до Мондора 6 часов езды на лошадях, что я, впрочем, предпочитаю железные дороги. Только сегодня я несколько освоилась, особенно потому, что я нашла интересные вещи для живописи. Среда, 21 июля. Начала свое лечение. За мною являются закрытые носилки. Надевается костюм из белой фланели и плащ с капюшоном. Затем следует ванна, души, воды, вдыхание. Я подчиняюсь всему. Я лечусь в последний раз, и то потому только, что боюсь оглохнуть. Моя глухота гораздо меньше... Почти совсем прошла. Четверг, 22 июля. У меня такая же шляпа, как у здешних крестьянок. Она мне очень идет. Я в ней похожа на голову греза. Я телеграфировала, и мне прислали батистовых платьев. А тут вдруг стало холодно. Я начинаю обращать внимание на пейзаж. До сегодняшнего вечера я была... Раздражена дурной пищей. Раздражена, потому что еда — занятие недостойное, от которого нельзя зависеть. Пятница, 23 июля. Кто возвратит мне мою молодость? Растраченную, разбитую, потерянную. Мне еще нет двадцати лет, а между тем недавно я нашла у себя три седых волоса. Я горжусь ими. Это видимое доказательство, что я не преувеличиваю. Если бы не мое детское лицо, я казалась бы старухой. Разве в мои годы это естественно? Суббота, 31 июля. Вчера начала мою картину. Это очень простая вещь по обстановке. Двое сидят под прекрасными деревьями, стволы которых поросли мхом. Вверху картины есть просвет и через него видна светло-зеленая местность. Мальчик лет десяти сидит, анфас, прямо, с учебную книгой в левой руке, глаза устремлены в пространство. Девочка лет шести, одной рукой тянет его за плечо, а в другой держит грушу. Ее головка в профиль, и видно, что она зовет его. Дети видны только до колен, так как все сделано в натуральную величину.